Глава 11 «Проклятая облачность! Хоть бы ветер поднялся, уж он бы покончил с ней раз и навсегда!» — пробормотал Гунтер. Неблагоприятная роза ветров! — насмешливо подумал Танис, но вслух ничего не сказал. Он также промолчал и о последних словах Даламара, зная, что пауководец все равно ему не поверит. Полуэльф нервничал и был фактически на грани срыва. Ему всегда было нелегко общаться с неизменно добродушным и внешне всем довольным рыцарем. Сейчас, когда Танец глядел на странное, затянутое мрачными облаками небо, он чувствовал себя совсем уж скверно, вспоминая зловещие слова Даламара «Ты видел солнце в последний раз». Как и предсказывал темный эльф, рассвет так и не наступил. Вместо солнца к утру на небе появились причудливые львово-красные облака, освещенные изнутри сверхъестественным светом, беснующихся где-то в вышине молний. Ни ветра, ни дождя не было, а жара стояла изнуряющая. Она заставляла рыцарей в тяжелых чешуйчатых доспехах, обходивших дозором бастионы башни Верховного Жреца, бормотать что-то о весенних штормах, то и дело вытирая заливающий глаза пот. Всего лишь пару часов назад Танис еще был в Павантасе, ворочаясь сбоку-набок на шелковых простынях в гостевых покоях государя Амозуса и обдумывая загадочные слова, которые произнес при прощании Даламар. За всю ночь полуэльф так и не сомкнул глаз, пытаясь разгадать тайный смысл этих слов и вспоминая Элистана. Примерно около полуночи во дворец Амозуса примчался гонец с известием, что старейший из жрецов Паладайна перешел в другой, лучший и более светлый мир. Он умер спокойно и без мучений, положив голову на колени смешного и доброго старого мага, который таинственным образом появился в храме, и столь же загадочно исчез. Эта горестная весть, тревога и горькие мысли о том, что он, Танис, на своем веку слишком много смертей, не давали полуэльфу уснуть. Задремал он лишь под утро, незадолго до того, как во дворце появился гонец с посланием, адресованным лично ему. Письмо было весьма лаконичным. «Незамедлительно требуется твое присутствие. Башня Верховного Жреца. Государь Гунтер Утвистан». Плеснув на лицо холодной воды и с трудом отбившись от попыток одного из слуг Амозуса помочь ему застегнуть пряжки на доспехах, та Таня садился и выскочил из дворца, вежливо в предложение Чарлза позавтракать. Снаружи его ждал молодой бронзовый дракон, назвавшийся «Огнекрылым». Его настоящее драконье имя было Херсах. «Я знаком с двумя твоими друзьями, Танис Пуэльф», сказал дракон, легко взмывая на своих сильных крыльях над высокой городской стеной. «Я участвовал в битве при Венгарских горах и имел честь нести в бой гномов Флинта Огненного Горна и Кендера по имени Тасельхов». «Флинт умер», сказал Танис и потер кулаком глаза. «Много, слишком много смертей». «Я слышал о его смерти», с уважением отозвался дракон. «Мне было грустно узнать об этом, но почтенный гном прожил достойную жизнь. Для таких, как он, смерть – высшая честь и последняя награда». «Разумеется», – устало подумал Танис. «А что стало с Тасельхофом? С веселым, беззаботным, добросердечным кендером, которому для счастья всего-то и нужно было, что приключения, до да сумочки с безделушками». «Если Раистлин вправду убил его, как доверительно сообщил Доломар, то что же это были за награды и честь? А бедный пьянчушка Карамон?» Вознаградило ли его за все перенесенные страдания и смерть от руки собственного брата-близнеца, или же это был чей-то нож, просто-напросто положивший конец его несчастьям? Размышляя подобным образом, Танец в конце концов задремал прямо на спине у дракона и проснулся только тогда, когда Херсах опустился во внутреннем дворе крепости. Мрачно оглядевшись по сторонам, Танец почувствовал, что настроение у него совсем испортилось. Он летел сюда, думая о смерти, и она же встретила его здесь, ибо в башне Верховного Жреца был похоронен стурм «Светлый меч», Таким образом, Танис был далеко не в самом веселом расположении духа, когда его провели в комнаты Гунтера, находившиеся в одном из самых высоких бастионов крепости. Отсюда открывался превосходный вид во все стороны света, однако теперь земля была слишком мрачной, а небо затянуто тучами. Зловещие предчувствия снова зашевелились в душе Таниса, как только он выглянул из окна, поэтому он едва не пропустил момент, когда в комнату вошел Гунтер. «Прошу прощения, государь», — сказал Танис, поворачиваясь к нему лицом. «Может быть, торбианского чаю?» — спросил Гунтер, протягивая полуэльфу большую кружку, над которой вился ароматный порог. «Благодарю». Танис принял кружку и сделал несколько больших глотков, обжигая себе небо и язык. Государь Гунтер тоже подошел к окну и встал рядом, глядя на грозовые тучи. При этом он потягивал свой чай с таким ледяным спокойствием, что Танису захотелось оторвать ему усы. «Зачем ты послал за мной?» — мысленно торопил Гунтера Танис, хотя и знал, что старый воин непременно будет придерживаться традиционного ритуала, сложившегося за века существования рыцарства. «Ты слышал об Элистане?» — спросил, наконец, Танис. Гунтер кивнул. «Да, мы узнали об этом сегодня утром. Рыцари проведут траурную церемонию здесь, в башне, если нам дадут это сделать». Танис едва не подавился своим чаем и поспешно глотнул. Только одна вещь могла помешать рыцарям устроить пышные похороны старейшего жреца Паладайна — война. «Дадут?» — переспросил он. «У вас, стало быть, есть новости? Возможно, какие-то донесения из-за плота? Что же сообщили вам лазутчики?» «Наши лазутчики были перебиты все до одного», — ровным голосом ответил Гунтер. Танис повернулся к нему. «Как это понимать?» «Вчера вечером их изуродованные тела сбросили с высоты во двор саванской крепости черные драконы». Потом появились эти странные облака, возможно, как прикрытие для драконов. Кроме того, Гунтер нахмурился и надолго замолчал, глядя в окно. «Что еще?» – требовательно спросил Танис, оставив всякий этикет. В его голове начала понемногу формулироваться смутная догадка. Руки его задрожали так сильно, что горячий чай выплеснулся из полупустой кружки и потек по рукам. Танис поспешно поставил кружку на подоконник. Гунтер подергал себя за усы, и на его лице речь обозначились глубокие морщины – Странные вести пришли к нам сначала из Саланта, затем из Венгарда. Какие вести? Они видели что-нибудь подозрительное? Что это было? Видеть они ничего не видели, только слышали. Странные звуки, доносившиеся то ли из-за облаков, то ли из-за облаков. Танев вздрогнул, вспомнив, что речной ветер рассказывал ему об осаде Коломана. «Это были драконы?» — спросил он. Гунтер только покачал головой. Голоса, смех, стук открывающихся и захлопывающихся дверей, скрип, лязг железа. «Я так и знал». Сжатый кулак Таниса силой ударил по подоконнику. Знал, что Китяра задумывала что-то необычное. Разумеется, это она. Ничего другого просто не может быть. Он мрачно обвел взглядом облачный горизонт. Летучая цитадель снова поднялась в небо. Гунтер тяжело вздохнул за его спиной. «Я говорил тебе, что уважаю Повелительницу Драконов, и все же я ее недооценил. Одним этим ходом она решила все проблемы, связанные с передвижением войск и их обеспечением». Ей не нужны линии коммуникаций, все, что ей необходимо, она несет с собой. Башня Верховного Жреца была выстроена, чтобы успешно противостоять атакам пеших войск, но я не имею никакого понятия, сколько времени мы продержимся против этой цитадели. В Коломане дракониды выпрыгивали из нее и планировали вниз на своих коротеньких крыльях, сходу завязывая уличные бои. Черные маги засыпали Коломан огненными шарами, и, разумеется, там же были злые драконы. «Я не сомневаюсь, что рыцари сумеют защитить башню даже от летучей цитадели», — добавил Гунтер Сурова. Просто это будет гораздо более свирепая и жестокая битва, чем так, к которой мы готовились. Нам нужно пересмотреть нашу стратегию. Коломан выстоял только потому, что выждал, пока большинство войск противника высадится с цитадели, а затем драконы Белокамня с наездниками на спинах вылетели из укрытий и овладели этим летучим островом. Теперь же большинству рыцарей придется остаться внизу, чтобы сражаться с драконитами, которые попытаются проникнуть в башню. Наготове у меня будет 100 рыцарей и столько же бронзовых драконов, готовых по первому сигналу подняться в воздух и напасть на цитадель. В этом есть смысл, не мог не признать Танис. Нечто подобное речной ветер рассказывал ему о штурме Каламана. Но Пуэль взнал и другое. Каламанцы не сумели захватить цитадель, защитники города лишь отогнали ее подальше. Войска Китиары, отступившие от стен крепости, без труда вернули себе летучий остров и доставили в оплот, и теперь Кит, несомненно, выбрал удачный момент использовать его еще раз. Он как раз собирался указать на это Гунтеру, но не успел. «Мы ожидаем нападения в любую минуту», — сказал предводитель рыцарей. Фактически, Танис схватил старого рыцаря за плечо. «Смотри, вон там!» И он показал рукой. Гунтер кивнул. Повернувшись к двери, он крикнул. «Воздушная тревога!» Внизу загудели трубы и застучали барабаны. быстрые и слаженно рыцари занимали свои места на бастионах башни Верховного Жреца. «Мы были наготове почти всю ночь», — зачем-то пояснил Гунтер. Рыцари были столь выдержанные и дисциплинированы, что никто из них не произнес ни слова и даже не вскрикнул, когда прямо из облаков плавно выплыла гигантская летучая цитадель. Танис видел, как спокойно прохаживаются вдоль стен командиры, отдавая негромкие распоряжения, слышал, как ревут сигнальные трубы и боевые рога. Вскоре, однако, некоторые защитников крепости начали беспокойно переминаться с ноги на ногу, позвякивая оружием. Высоко в небе послышался шум мощных крыльев со свистом рассекающих воздух. В этот же момент несколько эскадрильй бронзовых драконов, туску сверкнув чешуей, взмыли с башен навстречу неприятелю. «Я благодарен тебе за то, что ты уговорил меня укрепить башню», — проговорил Гунтер с наигранным спокойствием. «Хотя я сумел собрать только тех рыцарей, которые явились ко мне по первому зову, все же здесь в крепости больше двух тысяч воинов. У нас достаточно провианта и воды». «Да», — повторил он после небольшой паузы, — «мы сможем удержать башню, вне всяких сомнений. Вряд ли в этой летучей штуке помещается больше тысячи воинов». Танис мрачно пожелал про себя, чтобы старый рыцарь перестал наконец говорить об этом. Со стороны все выглядело так, словно Гунтер настойчиво пытается убедить самого себя, к тому же его бормотание заглушало внутренний голос, который настойчиво пытался докричаться до Таниса, предупредить его о чем-то очень важном и опасном.